Глава 19. Они загорали на твёрдом песчаном пляже в самой маленькой из бухт, куда ездили только вдвоём. И Марита сказала: "Она не поедет в Швейцарию. В Мадрид ей тоже не нужно ехать. Испания не самое подходящее место для расставания. У меня такое чувство, точно мы женаты всю жизнь". И у нас постоянно какие-то трудности. Она откинула ему волосы с албай и поцеловала его. Хочешь поплавать? Да, давай прыгнем с высокого камня, с самого высокого. Ты прыгай, сказала она. Я поплыву, а ты прыгнешь через меня. Хорошо, только не двигайся, когда я нырну. Посмотрим, как точно ты прыгаешь. Гляди наверх. Она видела, как он балансировал, стоя на высоком камне. Потом коричневая фигура изогнулась на фоне голубого неба. Дэвид полетел к ней, и вода у неё за спиной поднялась фонтаном из глубины. Дэвид перевернулся в воде, вынырнул прямо перед ней и тряхнул головой. "Я проплыл слишком близко", сказал он. Они проплыли до входа в бухту и назад. вытерли друг друга насухо и оделись на берегу Тебе правда понравилось, что я прыгнул так близко? Очень. Он поцеловал её. Кожа у неё была свежая, и прохладная и пахла морем. Кэтрин застала их в баре. Вид у неё был усталый, но держался она спокойной просто. За обедом она сказала: Я ездила в Ниццу. По дороге остановилась за Вельфранш посмотреть, как входит в порт крейсер, и немножко опоздала. Ты приехала почти вовремя, сказала Марита. Но у меня было странное ощущение, сказала Кэтрин. Краски казались слишком яркими, даже серые тона. Оливковые деревья просто сверкали на солнце. Так бывает при полуденном свете, сказал Дэвид. Нет, не думаю, ответила она. В этом было что-то неприятное. Зато когда я остановилась посмотреть на корабль, было очень красиво. Правда, он показался мне маленьким и совсем не воинственным. Пожалуйста, возьми мяса, сказал Дэвид. Ты ведь почти ничего не ела. Прости, сказала она. Очень вкусно, я люблю говяжье филе, нарезанное кусками. Хочешь что-нибудь вместо мяса? Нет, я поем салат. Можно попросить бутылку Перье Жоэ? Конечно. Мне всегда нравилось это вино, сказала она. Мы пили его, когда были счастливы. Позже в комнате Кэтрин сказала: Ты только, пожалуйста, не волнуйся, Дэвид. Но за последнее время мне стало хуже. Как хуже? спросил Дэвид. Он погладил её по голове. Не знаю. Сегодня утром мне вдруг почудилось, что я состарилась, и даже время года изменилось. Потом краски стали неестественными. Я расстроилась и подумала, что нужно позаботиться о тебе. Ты и так обо всех чудесно заботишься. Нет, я должна. Но я так устала, да и времени не было. Но я понимаю, это будет унизительно для тебя, если деньги кончатся, и тебе придётся одалживать. А я из-за своей небрежности ничего не устроила и не оформила бумаги. И всё из-за моей несобранности. И потом я очень боюсь за твою собаку. Мою собаку? Да, ту, что осталась в рассказе в Африке. Я пошла в твою комнату посмотреть, не нужно ли тебе чего-нибудь, и прочла рассказ. А вы с Маритой говорили о чём-то в соседней комнате, но я не слушала. Ты оставил ключи в шортах, когда переодевался. Я написал только половину рассказа. Прекрасный рассказ, сказала она. Но мне страшно. Слон ведёт себя так странно, и твой отец тоже. Он мне и раньше не нравился. Зато собака мне нравится больше всех. Конечно, не считая тебя, Дэвид. Я так боюсь за неё. Отличная была собака, зря ты за неё боишься. Можно я прочту, что с ней случилось сегодня? Конечно, если хочешь. Но сейчас она в Шамба, и можно о ней не беспокоиться. Раз она в безопасности, я подожду читать. Кибо, какое славное имя. В Африке есть такая гора, а другая её часть называется Мавензи. А другая её часть называется Мавензи. Хемингуэй имеет в виду вулканический массив Килиманджаро в Восточной Африке, образованный из трёх слившихся потухших вулканов: Кибо, Мавензи и Шира. Примечание редакции. Ты и Кибо, я так вас люблю. Вы так похожи. Тебе получше, дьевалёнок. Наверное, сказала Екатерина. Я надеюсь, но надолго ли? Сегодня утром за рулём мне было так хорошо. И вдруг я почувствовала себя старухой, такой дряхлой, что всё стало безразлично. Ну какая ты старуха? Нет, старуха. Дряхлея одеждой, оставшейся после моей матери, и я не переживу твою собаку даже в рассказе.